Глава восьмая Конец ноября 1257 года Склонив голову, выражаю почтение Оксану, вошедшего, и предлагаю ему стул напротив себя. Придерживая полы длинной рясы, Лорели Эберсбах садится и тут же вскидывает на меня острый проницательный взгляд. — Ведь ты же не азиат! Почему ты заодно с этими дикарями? Дикарями? Слово резонуло слух, и я не могу не поразиться. Даже сейчас, когда Европа в полном дерьме и ничего путного еще не достигла, списивое чувство превосходства уже цветет тут пышным цветом. Подумав так, отвечая гостю ироничной сентенцией. Вовремя встать на сторону сильного, это не предательство, а предвидение. Получаю еще один укол проницательных глаз. Но на лице архиепископа не тени улыбки. Наоборот, он слегка кивнул, словно бы абсолютно серьезно обдумал мои слова и согласился с их разумностью. Удовлетворившись ответом, епископ попытался было продвинуть беседу в том же ключе, задавая вопрос о том, кто я и откуда. Мне такое развитие ни к чему, и я резко пресекаю это направление. «Разве сейчас имеет значение моя скромная персона?» Мой гость на мгновение умолк, и я тут же беру бразды правления в свои руки. По-моему, сейчас гораздо важнее, какой из двух возможных вариантов будущего предпочтет герцог Баварии Людвиг II Виттельсбах. «Выбирать особо не из чего. Безоговорочное подчинение или полное уничтожение?» Тут же надменно скривил губы архиепископ. «Ведь так, если мне не изменяет память, выразился в своем ультиматуме твой повелитель». Старательно нажимая на слово «повелитель», он невольно показывает, что прекрасно знает, с кем сейчас говорит, и специально стремится меня задеть. Это даже слегка забавляет. Он что, действительно думает, что имеет дело с простодушным варваром, которого можно вывести из себя подобной уловкой? Успеваю мысленно соринизировать, но вслух продолжаю мягко и вкрадчиво. Все верно. Но безоговорочное подчинение — это ведь неполновесная константа. Этот шаг имеет множество нюансов, порой так сильно отличающихся друг от друга, что иногда со стороны даже непонятно, а была ли это безоговорочная капитуляция. «Ты изъясняешься так, будто закончил богословский факультет в Болонье». В глазах Лаварелия сверкнула ироничная искра. «Красиво, цветасто, и никакой конкретики». «Мы оба с ним понимаем, о чем я говорю». Иначе его бы сегодня здесь не было. И тем не менее, он явно хочет, чтобы я произнес имя первым. Ладно, будь по-твоему, сейчас это уже не проблема. Усмехаясь про себя и продолжаю. Хорошо, я буду абсолютно предметен. Вы наверняка уже слышали, что случилось с княжествами Польши, Моравии и королевством Богемия, что пытались противостоять Монгольской империи. Поэтому первый вариант, где Бавария превращается в выжженную пустыню без городов, замков и жителей, я опускаю, ибо этот путь для усколобых фанатиков, не способных на компромиссы. Едва заметный кивок головы подтверждает согласие архиепископа с моими словами, и я записываю это себе в актив. Выходит, я был прав. Встать на пути безудержного потока и славно погибнуть в планы моего гостя, а значит, и герцога не входит. Отметив это, перехожу к тому, ради чего, собственно, я сюда и приехал. Вариант второй кому-то может показаться не таким славным и рыцарским, но это, как говорится, на вкус и цвет. По мне, так задача государя в первую очередь состоит не в том, чтобы геройски погибнуть на поле боя, а в том, чтобы спасти от гибели свою страну и сберечь веренный ему народ. «Ты хочешь убедить меня в том, что, отдав землю на разграбление, можно спасти ее народ?» Вновь скептически кривит губы архиепископ. «Считаешь меня настолько наивным?» Пальцы Луарелия Эберсбаха сложились в замок, блеснув сразу всеми перснями, а я надеваю на лицо свою самую обаятельную улыбку. «Ну что вы, святой отец, какое разграбление? Наоборот, я предлагаю герцогу из врага превратиться в союзника и тем спасти свою землю и свой народ. Более того...» спасти не только Баварию, но и всю Германию, став регендом при императоре Священной Римской империи Конрадине Гогеншталфене. Он должен принять на свои плечи всю ответственность и присягнуть от его имени великому хану. При слове «регент» в глазах архиепископа блеснул интерес, но он продолжил держаться прежней скептической линии. «Полностью подчиненный и зависимый! Это не союзник, это раб!» Громкие слова меня не смущают. Я же вижу, что рыба заглотила наживку и уже не соскочит. Раб, это слишком сильно сказано, мягко улыбаясь одними глазами. Я все-таки предпочитаю термин «союзник». К тому же ведь монголы как пришли, так и уйдут, а власть здесь, в Германии, останется у того, кто сможет сохранить свои силы, или того лучше их приумножить. Архиепископ молчит, делая вид, что обдумывает мои слова и я добавляю им веса. Я буду честен с вами. Монгольская империя слишком огромна. Ее постоянно сотрясают внутренние войны. Германия находится на самом дальнем западном ее краю, и у великого хана попросту нет и не будет постоянной возможности контролировать эти земли. Править здесь будет тот, кому хан окажет доверие. Тот, кто сумеет сейчас сделать правильный выбор и не подставится под удар. Тем более, что кроме власти такой шаг принесет и несказанные богатства. Архиепископ старательно держит на своем лице недоверчиво равнодушную маску, но свою истинную натуру ему все же скрыть не удается. Я вижу, как после слов о богатстве в его зрачках вспыхнула алчная искра. «Как обычно, ты делаешь ставку на худшие человеческие пороки», саркастических мыков про себя, и достаю из стоящего рядом сундука свиток. «Ваше сиятельство, я хочу преподнести вам подарок». Раскатываю на столе рулон плотной бумаги, на которой красиво, но схематично изображена карта Европы. Взгляните. Вот здесь Бавария, здесь Балтийское море. Мой палец ведет линию от башенки, изображающей город Любик, к Новгороду. Вот так пойдет новый торговый путь на восток и сказочную Индию. Через Новгород, Русь и Золотую Орду, по Великой реке Волга, прямо в Персию и Индию. В этом времени сама по себе карта — уже наиценнейший подарок. А проложенный маршрут и кажущаяся его простота делают мой рассказ просто завораживающим. Архиепископ аж пристал и, проследив за моим пальцем, с нескрываемым интересом уставился на конечную точку с жирной надписью «Индия». Дожидаясь, когда его взгляд вернется ко мне и вновь обращаю его к карте. «Вот здесь», — обрисовываю контур Руси, — «поток золота и товаров с востока буду контролировать я, а вот здесь...» Тут мой палец медленно обводит сначала Германию, а затем и всю Европу. «Я предлагаю вам...» Смотрю моему гостю прямо в глаза и гашу последние очаги сомнения. «Вы же видели те дары, что я привез герцогу? Поверьте, это просто капля в море». «Союз с Ордой откроет для вас такие перспективы, какие вам даже не снились?» На миг потеряв контроль, архиепископ сейчас, как открытая книга, с которой легко читается главный вопрос, «Хватит ли у меня сил отхватить такой огромный кусок?» Видя это сомнение, я тут же перехожу от далеких проектов к тому, что будет интересно моему гостю прямо здесь и сейчас. «Да, я знаю». На сегодняшний день влияние епископа Мюнхена и Фрейзинга в Германии невелико. Есть в вашем пруду рыба и покрупнее, но эту проблему легко исправить. Особенно тому человеку, что будет представлять интересы императора до его совершеннолетия. В глазах Луарелия вспыхивает еще один немой вопрос. И на этот я уже отвечаю прямо. «Вы все правильно поняли, ваше преосвященство?» Я предлагаю вам стать вторым регентом при малолетнем Конраддине. Этот аргумент мгновенно отмел все сомнения и перевесил чашу весов. Но архиепископ все же взял себя в руки и постарался максимально завуалировать сдачу позиции. «Ну, предположим, герцог примет ваше предложение. Как вы себе представляете дальнейшие шаги? Не все зависит от Людвига». Император Священной Римской империи выбирают курфюрсты семи германских земель, и буквально в этом году в Ахене, королем Германии уже был избран Ричард, герцог Корнуола. Четверо из семей проголосовали за него, и Людвиг сыровой в том числе. «И что?» — не отрываясь, смотрю прямо в глаза своему гостю. «Этот Ричард придет воевать за свою корону? Может быть, его брат, король Англии, придет?» Мы оба знаем, что нет. Ни у Ричарда, ни у Генриха III нет на это ни сил, ни возможностей. Зачем Германии король, который не может встать на ее защиту? Этот вопрос герцог Баварский может задать на внеочередном съезде курфюрстов и поставить легитимность Ричарда под сомнение. На этом основании он также сможет потребовать его переизбрания и выдвинуть кандидатуру законного наследника великих императоров Конрадина Гогеншталфена. «Папа Римский будет категорически против», — как бы про себя, но вслух произносит архиепископ, и я его дополняю. «Конечно, против. Но если все провернуть очень быстро, у него не будет возможности вмешаться». «Теперь мы понимаем друг друга с полуслова, и у нас получается весьма занимательный диалог». «Какие сроки?» — отрывисто произносит Лорели и Эберсбах. «Я отвечаю коротко и без пояснений. В течение следующего года». «Нереально!» «Вполне, если у каждого из курфюрстов загорится земля под ногами». «Что заставит их проголосовать за Конрадина?» «Монгольские всадники на границе и сторонники громкого имени Гогенштауфенов в их собственных землях». Тут мой гость посмотрел мне прямо в глаза и произнес так невяжущейся с ним откровенностью. «Никакой страх не заставит их проголосовать за Конрадина». «Если регентами при нем станем только мы с Людвигом...» Держу его взгляд и растягиваю губы в усмешке. «Там, где не справится страх, там всегда на помощь ему придет жадность». Дверь за архиепископом захлопнулась, и я с облегчением откидываюсь на спинку стула. Ох! кажется, я его так и сделал». Немного преуменьшаю свой успех, потому как уже очевидно следующее. Несмотря на отсутствие твердого «да» и сухие слова Лаурелия, что он передаст наш разговор герцогу, есть полная уверенность, что они примут мое предложение. С наслаждением вытягиваю ноги и пытаюсь сбросить все еще давящее напряжение. На дворе уже глубокая ночь, и хорошо было бы сейчас завалиться спать, ведь завтра тяжелый день. Но в моей крови еще столько адреналина, что заснуть нереально. Понимая это, пытаюсь использовать оставшееся время с пользой и вытаскиваю пачку недописанных писем. Взявшись за работу, увлекаюсь и останавливаюсь только, когда усталость все же берет вверх, и я чувствую, что глаза вот-вот закроются сами по себе. Потянувшись и широко зевнув, уже собираюсь дунуть на лампу и погасить свет, как вдруг слышу какое-то странное шипение. Я бы не обратил внимания, но есть в нем что-то тревожное. Возникшее ощущение, будто звучит оно совсем рядом, заставляет занервничать. «Будь я в лесу, то мог бы подумать, что это змея». С этими словами беру со стола свечу и опускаю вниз к полу. «Твою ж мать!» Затаив дыхание, чуть не выпуская светильник из рук, потому что в шаге от меня, свернувшись кольцом, шипит здоровенная гадюка. Треугольная башка агрессивно раскачивается над полом, раздвоенный язык ходит туда-сюда. Мать честная, как она здесь оказалась? Мой взгляд на полном автомате бросается к закрытой двери и упирается в щель между ее нижним краем и полом. Извивающийся след на пыльном полу отметает все сомнения разом. Ни за что не поверю, что в конце ноября эта тварь по доброй воле выбралась из своей глубокой норы и заползла на третий этаж замка. Ее подбросили. «Это не чудовищная случайность», — вспыхивает в голове понимание, которое сейчас уже никак не может мне помочь. «Вот дерьмо!» Пытаясь воспользоваться пока еще имеющимися у меня мгновениями, и мысли бешено скачут в голове. «Что делать? Что делать? Что делать?» Понятно, что любое движение или крик спровоцирует змею на атаку, но и неподвижность ничего не гарантирует. Тем более, что в такой скрюченной позе я долго не протяну. Медленно, не разгибаясь, одними лишь глазами кашусь на стол в поисках хоть чего-нибудь пригодного для защиты. Ничего подходящего. Только бумага, чернильница и перья. Еще, правда, лампа и походная икона Богородицы. Да лампы точно не дотянуться, а вот до иконы можно. Ее Прошка положил на край стола, не найдя в комнате красного угла, коего в католическом замке не могло быть по определению. Распятие на стене вон висит, Айкон здесь не держат. Тут надо сказать, что до того, как попасть в эти темные века, я был, в общем-то атеистом, хотя и наличие какой-то неведомой, неподвластной человеческому осмыслению силы, признавал Ни в церковь, ни в мечеть, ни в синагогу не ходил ни по воскресеньям, ни в какие другие дни. Но здесь, понятное дело, такой роскоши позволить себе не могу. Не будешь ходить на службы, церковь ополчится против тебя, поплывут слухи. Народ откачнется, а без поддержки народа мне никак. В общем, верю я сейчас в Бога или нет, теперь это уже не важно. В церковь хожу регулярно, на иконы крещусь, и все прочие православные ритуалы бледу, как положено. Вот и икону Богородицы-Заступницы вожу с собой в походы, ибо так принято, не басурман же я чай. Вернее, иконой, как и прочими хозяйственными делами, занимается Прохор. А я принимаю это как должное и подчас даже не замечаю. Вот и сейчас, только увидев икону на столе, я вспомнил, как Прошка, не найдя красного угла в моей комнате, обозвал хозяев замка безбожниками и, перекрестившись, положил ее на стол. Стараясь не шевелиться ни одной мышцы и, не спуская глаз со змеиной головы, тянусь пальцами левой руки к иконе. Тянусь к ней лишь как к единственно доступному тяжелому предмету, а не как чудодейственному амулету, способному меня защитить. Зацепившись, наконец, за доску, подтаскиваю ее к себе. Слава богу, пошла беззвучно. Все ближе и ближе подтягиваю икону к своему краю, еще толком не понимая, как буду действовать. Мышцы спины, как назло, так свело, что сохранять полную неподвижность в этой скрюченной позе уже совершенно невозможно. Сцепив зубы, терплю из последних сил, и вот икона уже на самом краю стола. Дальше что? Мысленно пытаясь сподобиться хоть на какое-то разумное решение. Попробовать метнуть ее в гадюку. Может, она испугается и уползет? Здравый смысл говорит мне, что это полная чушь. Я только рукой двину, и тварь тут же вцепится мне в ногу. Из обычной-то позы тягаться в реакции со змеей дело неблагодарное. А уж истой, в которой я сейчас нахожусь, и подавно, не придя ни к какому решению, чувствую, что держаться уже нет никаких сил. Все равно я сейчас непроизвольно дернусь, и змея бросится на меня. А, -а, а была, не была. Решаю рискнуть, но опережая меня, вдруг с душераздирающим скрипом приоткрывается дверь. Этот звук подействовал как сигнал к действию, и тут уж сработали рефлексы. Разжавшиеся пружины ноги бросили тело в сторону, а рука чисто на автомате смела со стола икону. Валюсь на пол, жду боли укуса. Мозг импульсивно отмечает где-то совсем рядом странный глухой звук. Но не задумываясь, я сразу же качусь в угол. Укуса все нет. И тут сквозь грохот ударов сердца в уши врывается шмеканье тупых ударов и остервенелый рев Прохора. «На тебе, тварь! На!» Пытаясь подняться, но сведённые судорогой мышцы не слушаются, отвечая на каждое движение, разрывающей болью. Несколько секунд борьбы, и боль отпускает. Поднимаю голову и вижу перекошенную физиономию Прошки, испачканную кровью, кочергу в его руках и завеченное тело змеи. Все еще не верю в спасение, осматриваю руки и ноги на предмет укуса. Может, в порыве броска не почувствовал? Нет, следов змеиных зубов не видно. Пронесло, что ли? Не бросилось? Мелькает недоуменно в голове. Прошка отвлек гадюку на себя? С этой мыслью поднимаюсь и тут вижу лежащую под столом икону, а на ней след от зубов и мутно-желтую каплю яда. «Бросилась-таки тварь!» Останавливаюсь пораженной догадкой. В памяти мгновенно всплывает звук глухого удара, что я слышал во время падения. Это бросок гадюк, я встретился с падающей иконой, и та приняла на себя укус ядовитых зубов. Не веря глазам своим, поднимая икону и подношу к свету. Потек яда и след укуса настолько очевидны, что все сомнения отпадают сами собой. В этот момент, бормоча оправдания со спины подошел Прошка. эй богу, господин консул, поверь, на миг лишь единый по нужде отлучился, и господин Каледа тоже, как назло, ушел посты проверять». Резко оборвав свое бормотание, он заглянул мне через плечо и чуть не присвистнул от изумления. «Ух ты!» Ты уж что царица небесная, уберегла тебя, консул, от смерти мучительной. Может, и так. А может быть, вмешался Его Величество случай. Не отвечая ему задумчиво и реанизирую про себя. Хотя подчас это одно и то же. Стою в какой-то очумелой прострации, а Прошка, глубокомысленно наморщив лоб, изрекает совсем не ему философской убежденностью. Видать, правильно это дело делаешь, консул, раз. «Богородица тебя хранит!» Прохор смотрит на меня с безграничным благоговением, явно ожидает от меня каких-то слов в ответ. Но я сам еще в шоке, а в башке полный сумбур. Вот что я могу сейчас — это вспомнить хорошо известную в будущей России фразу «Мы русские, с нами Бог!» У Прошки глаза полезли на лоб, словно в этот миг ему открылась самая главная тайна бытия. «Мы русские, с нами Бог!» С не меньшей убежденностью повторил он, и в этот момент я понял, что только что сплагиатил еще одну крылатую фразу, которую теперь будут связывать именно с моим именем. Да и ладно, мысленно отпускаю себе этот грех. Лишь бы на пользу. А то, что пойдет на пользу, я вижу потому, как Прохор, прежде чем положить икону на место, утер рукавом яд и еще раз прошептал. русские! С нами Бог!» В этот момент... Скомкав всю торжественность, в комнату влетел Каштелян замка, изумленно застыл на пороге. «Что здесь происходит?» Как и мне, Прохору тоже, видать, нужно спустить пар, потому что, схватив мертвую гадюку за хвост, он резко сунул ее под самый нос коштеляна. «А вот что! Гля какие твари у вас под терему ползают!» Отшатнувшись, тот ошарашенно замотал головой. «Откуда? Жизнь такого не видал! Нет у нас в замке такой нечисти!» Он попятился от болтающегося у него перед носом змеиного тела, пока не уперся спиной в уже собравшихся в проходе слуг. Оттуда из толпы вдруг раздался чей-то голос. «Так это ж францискан со змеюка!» Я смотрю на все это и пока не могу разобрать, что сейчас происходит. Хорошо отрепетированный фарс или действительно хозяева замка не в курсе? В этот момент общий гвалт разом стих, и в коридоре вслед за грохотом тяжелых сапог стража раздался строгий голос герцога. Что за сборище? Артура, что происходит? Артура, видимо, Каштелян, поясняю самому себе и смотрю на входящего герцога. Поприветствовав меня, тот выслушал доклад Каштеляна, вид у него при этом настолько возмущенно растерянный, что я вынужденно признаю, если он и играет роль, то весьма убедительно. Затем послали стражу за монахом, но тут же выяснилось, что этой ночью тот покинул замок. Герцог немедленно отправил за ним погоню, но я ни на секунду не усомнился в том, что погоня вернется ни с чем.